«Ну, если ты не пойдешь гулять, тебе придется сидеть тут. А что ты тут будешь делать?» Мэри огляделась вокруг. Делать было действительно нечего. Когда миссис Медлок обустраивала эту комнату, о развлечениях она не подумала. Может, и впрямь лучше пойти посмотреть, что представляет собой этот сад. «А кто пойдет со мной?» Спросила она. Марта удивленно уставилась на нее. «Сама пойдешь!» Ответила она. «Тебе надо учиться играть, как играют другие дети, у которых нет братьев и сестер. Наш Дикон уходит в пустоши один и играет там часами. Так-то он и подружился с пони. У него там в пустошах и овцы знакомые имеются, и птицы, которые едят у него с рук». Как бы мало у нас не было еды, он всегда приберегает хлебные крошки для своих любимцев. Именно упоминание Дикона заставило Мэри решиться выйти из дома, хотя сама она этого и не осознавала. Там, в саду, наверное, есть птицы, хотя пони и овец, конечно, нет. Это совсем не такие птицы, как в Индии. «Может, будет любопытно на них посмотреть?» Марта подала ей пальто, шляпу, пару крепких маленьких башмаков и проводила вниз по лестнице. «Если обойдешь кругом, вон там попадешь в сад!» сказала она, указывая на ворота в плотной стене кустарника. «Летом там полно цветов, но сейчас ничего не цветет». Поколебавшись с минуту, она добавила. «Только одна часть сада заперта. Там уже десять лет никто не бывал». «Почему?» — невольно вырвалась у Мэри. «Еще одна запертая дверь вдобавок к сотне внутри дома». «Мистер Крейвен велел запереть ее сразу, как умерла его жена. Он никому не позволяет туда ходить». Это был ее сад. Он запер вход, вырыл ямку и похоронил в ней ключ. «Ой, миссис Мэдлок звонит в колокольчик, мне надо бежать!» После ухода Марты Мэри направилась по дорожке, которая привела ее к воротам, встроенным в живую изгородь. Она никак не могла выкинуть из головы мысль о саде, в котором никто не бывал уже десять лет. «Интересно, как он выглядит?» — думала она. «Сохранились ли в нем какие-нибудь цветы?» Пройдя через ворота в кустах, она очутилась в большом саду с широкими лужайками и извилистыми дорожками, окаймленными подстриженными кустами. В саду обнаружились деревья, клумбы, вечно зеленые растения, причудливо подстриженные и большой пруд со старым серым фонтаном посередине. Но клумбы стояли по-зимнему голые, а фонтан не работал. Это был не тот, не запертый сад. Да и как сад может быть запертым? Ведь в сад всегда можно войти со всех сторон. Мэри размышляла об этом когда увидела в конце тропинки, по которой шла длинную стену, сплошь увитую плющом. Девочка слишком мало знала Англию, чтобы понимать, что за такими стенами обычно располагаются огороды, где выращивают овощи и фрукты. Подойдя к стене, она обнаружила в ней зеленую дверцу, прятавшуюся под плющом. Дверца была открыта. Этот сад явно не является запретным, и, стало быть, в него можно войти. Пройдя через дверь, Мэри увидела, что это огород, окруженный стеной, и что это лишь один из нескольких разделенных стенами огородов. В противоположном конце ждала еще одна зеленая дверь, тоже открытая. Из-за ней виднелись кусты и грядки, на которых росли зимние овощи. Фруктовые деревья выстроились в ряд вдоль стены, а некоторые участки грядок были накрыты застекленными каркасами. Место выглядело голым и уродливым, как показалось Мэри. Летом, когда все зазеленеет, тут, должно быть, станет приятней, но пока... Ничего красивого в этом нет. Через дверь, ведущую во второй огород, вышел старик с лопатой, закинутый на плечо. Увидев Мэри, он испугался от неожиданности, но потом вежливо приложил руку к шапке. У него было неприветливое старческое лицо, и, судя по всему, увидев Мэри, он вовсе не обрадовался. Но ведь и ей не понравился его огород, и обычное для нее выражение лица «все наперекор» свидетельствовало о том, что ей эта встреча отнюдь не доставляет удовольствия. «Это что тут?» — спросила она. «Один из огородов», — ответил старик. «А там...» Мэри указала на другую зеленую дверь. «Еще один!» Сухо и коротко. «Есть еще один. По ту сторону стены. А с другой стороны фруктовый сад». «Я могу туда пройти?» Спросила Мэри. «Если хочешь. Но там нечего смотреть». Мэри не удостоила его ответом. Прошагав вперед по дорожке, она вышла в другую дверь, и там снова нашла стены, зимние овощи, стеклянные теплицы. Но в дальней стене имелась еще одна дверь, и вот она-то была закрыта. Может, это она ведет в сад, где уже десять лет никто не бывал? Будучи девочкой отнюдь не робкой и имея привычку делать все, что хочется, Мэри подошла к двери и повернула ручку. Она надеялась, что дверь не откроется, так как хотела убедиться, что нашла тайный сад. Но дверь легко открылась. Мэри прошла через нее и очутилась во фруктовом саду. Он тоже был окружен стеной. Голые фруктовые деревья росли и вдоль нее, и вообще повсюду, поднимаясь из коричневой, побитой зимним холодом травы. Но больше никакой зеленой двери нигде видно не было. Мэри поискала, и, дойдя до дальнего конца сада, заметила, что стена там не кончается, а поворачивает, похоже, огораживая какое-то место. Остановившись, Мэри оглядела верхушки деревьев, поднимавшиеся над стеной, и увидела птицу с ярко-красной грудкой, сидящую на самой верхней ветке одного из них. Внезапно птица залилась своей зимней песней, словно увидев Мэри, звала ее. Мэри замерла, заслушавшись, и каким-то образом, Бодрое, дружелюбное птичье пение вызвало у нее приятное чувство. Ведь даже маленькая девочка с тяжелым характером может ощущать себя одинокой. А этот большой дом с запертыми комнатами, эти обширные голые пустоши и этот большой голый сад заставили Мэри почувствовать себя так, словно на свете не осталось никого, кроме нее». Будь она ласковым ребенком, привыкшим жить в любви, это разбило бы ей сердце, но даже такая, какой она была, злючка мэри все наперекор чувствовала себя брошенной. И маленькая красногрудая птичка вызвала на ее вечно угрюмом лице подобие улыбки. Мэри слушала пение, пока птичка не улетела. Она не походила на индийских птиц и понравилась Мэри. Вот бы увидеть ее снова. Может, эта птица живет в тайном саду и все о нем знает? Вероятно, потому, что ей совсем нечего было делать, Мэри так много думала о таинственном саде. Ее разбирало любопытство, хотелось увидеть, как он выглядит зачем мистер Арчибальд Крейвен похоронил ключ. Если он так любил свою жену, почему так ненавидит ее сад? Мэри было интересно, увидит ли она когда-нибудь своего дядю, но она знала, что если увидит, он ей не понравится. И она не понравится ему. И будет стоять и смотреть на него молча хотя ей до смерти захочется спросить, почему он так странно поступил. «Меня никто никогда не любил, и я никогда никого не любила», — думала она. «И я никогда не смогу вести себя так, как дети Кроуфордов. Те всегда болтают, смеются и шумят». Мэри подумала о птичке о том, как та словно бы пела специально для нее, и, представив себе верхушку дерева, на которой та сидела, вдруг остановилась посреди дорожки, как вкопанная. «Это дерево растет в секретном саду, я почти уверена», — мысленно произнесла она место окружает стена, и в ней нет двери. Мэри вернулась в первый огород и застала там старика, перекапывающего землю. Встав рядом, она несколько минут наблюдала за его работой со свойственной ей легкой надменностью. Поскольку он не обращал на нее никакого внимания, В конце концов, пришлось ей самой заговорить с ним. «Я прошлась по другому огороду», — сказала она. «Это не возбраняется», — раздраженно ответил старик. И заходила во фруктовый сад. «Сторожевых собак там вроде нет. Покусать тебя было некому». — заметил он. «Но в другой сад оттуда пройти нельзя. Нет двери», — продолжила девочка. «В какой такой другой сад?» — резко спросил старик, перестав копать. «В тот, что за стеной?» — ответила госпожа Мэри. «Там растут деревья. Я видела их верхушки». На одной из них сидела птица и пела. К ее удивлению, выражение его угрюмого обветренного лица изменилось. По нему медленно расползлась улыбка, и садовник показался ей другим человеком. Это навело ее на мысль, насколько приятней выглядит человек, когда улыбается. Ей никогда раньше не приходило это в голову. Садовник повернулся в ту сторону, где располагался фруктовый сад, и начал тихо и мелодично свистеть. Мэри не могла понять, как такой угрюмый человек может издавать столь чудесные звуки. И почти тут же произошло нечто удивительное. Мэри услышала приближавшийся тихий шорох в воздухе, Это к ним подлетала красногрудая птичка. Она села на большой кум земли прямо у ног садовника. «А вот ты он!» — усмехнулся садовник и заговорил с птицей, как с ребенком. «И где ж ты был, безуемный бродяга-попрошайка?» — сказал он. «Сколько уж я тебя не видал!» неужто женихаться начал вроде весна еще не пришла больно ты ранний». птичка склонила голову набок и кротко посмотрела на него блестящим глазом напоминавшим черную каплю росы судя по всему птаха была хорошо знакома с садовником и ничуть его не боялась потом она принялась прыгать и клювом бодро разбрасывать землю в поисках семян и насекомых. На сердце у Мэри потеплело от незнакомого чувства. Птичка казалась такой хорошенькой, веселой и какой-то человечной. У нее было крохотное округлое тельце, изящный клювик и тоненькие стройные ножки. Птенец всегда прилетает, когда вы его зовете едва ли не шепотом спросила она Ага завсегда я его знаю с тех пор как он еще был почти не оперившимся попробовал вылететь из гнезда и очутился на соседнем огороде а перелететь через стену обратно у него еще селенок не хватало. вот я его и выхаживал несколько дней, Так мы подружились. А когда он смог перебраться через стену снова, оказалось, что выводок его улетел. Он остался один и вернулся ко мне. «А что это за птица?» — спросила Мэри. «А ты не знаешь? Это красногрудая малиновка. По-другому Робин». Они самые ласковые и самые любопытные птицы на свете. Почти такие же ласковые, как собаки, если знаешь, как с ними поладить. Он прилетает время от времени, прыгает здесь, клюет и зыркает на нас. Он и сейчас знает, что мы про него говорим. Этот старик был самым странным человеком, какого Мэри когда-либо видела. Он смотрел на кругленькую птичку в красной жилетке так, словно любил ее и гордился ею. «Он кичливый!» — усмехнулся старик. «Любит, когда про него речь!» «И любопытный! В жизни не видал таких любопытных и настырных!» «Всегда прилетает глянуть, что я сажаю. Знает все, до чего мистеру Роучу и дела нет. Если уж тут и есть главный садовник, так это он. Пернатый садовник прыгал вокруг, деловито расклевывая землю, а время от времени останавливался и смотрел на них. Мэри казалось, что его черные глазки-росинки глядят на нее с большим любопытством. Похоже, он и впрямь хотел все о ней узнать. У Мэри еще больше потеплело на сердце, что было для нее очень непривычно. А куда улетел остальной выводок? Спросила она. Кто ж его знает? Родители выталкивают их из гнезда, заставляют махать крыльями, и они тут же разлетаются. Глазом моргнуть не успеешь. Этот-то сметливый. Враздок умекал, что остался один. Мэри на шаг приблизилась к птице и пристально вгляделась в нее. «Я тоже одна», — произнесла она. До того момента она не осознавала, что именно этот факт и сделал ее угрюмой и вечно сердитой. Понимание пришло в тот момент, когда птица посмотрела на нее, а она посмотрела на птицу. Старый садовник, сдвинув на затылок шапку со своей лысой головы, с минуту внимательно смотрел на нее. «Видать, ты и есть та осталица из Индии?» — спросил он. Мэри кивнула. «Тогда неудивительно, что ты одинешенька. Только тут тебе лучше не станет!» — сказал он, и снова принялся копать, глубоко вонзая лопату в черную жирную землю. Птица продолжала деловито скакать поблизости. «Как вас зовут?» — поинтересовалась Мэри. Он распрямился и ответил. «Бен Уизерстаф, А потом добавил с мрачным смешком. «Я и сам один. Вот разве что он у меня есть!» Он ткнул пальцем в сторону Робина. «Он! Мой единственный свет в окошке!» «А у меня нет друзей», — сказала Мэри. «И никогда не было. Моя Айя меня не любила, и я никогда ни с кем не играла». У йоркширцев принято говорить, что думаешь с откровенной прямотой. А Бен Уизерстав был настоящим йоркширцем, всю жизнь прожившим на вересковых пустошах. Ну, тадым с тобой два сапога пара, сказал он. Сделаны из одного теста. И лицом оба не вышли, и норовы у нас обоих голову даю на отрез поганое. Подстать мрачному виду. Такая прямота не была привычна Мэри Ленокс. Ей никогда в жизни никто не говорил в глаза правду о ней самой. Слуги-туземцы только кланялись и повиновались, что бы она ни делала. О своей внешности она особенно не задумывалась, но теперь ей стало интересно, действительно ли она так же непривлекательна, как Бен Уизерстав. И на самом ли деле у нее такой же угрюмый вид, какой был у него до того, как прилетел его пернатый друг. Более того, ей стало интересно, правда ли, что у нее поганый характер. Мэри почувствовала себя неуютно. Внезапно позади нее раздался чистый журчащий звук. Она стояла в двух шагах от молодой яблони, а Робин, взлетев на одну из ветвей, разразился короткой мелодичной трелью. Бен Уизер, став от души рассмеялся. «Зачем он это сделал?» — спросила Мэри. «Задумал подружиться с тобой», — ответил Бен. «Будь я проклят, если ты ему не приглянулась!» Я удивилась Мэри. Она осторожно подошла к деревцу и запрокинула голову. «Хочешь стать моим другом?» — спросила она птицу так, будто разговаривала с человеком. «Хочешь?» И сказала она это не своим резким высоким голосом и не своим индийским повелительным тоном, а таким мягким, умоляющим и исполненным надежды, что Бен став удивился так же, как удивилась она, услышав, как он свистом подзывает птицу. «Ого!» — воскликнул Бен. «Да ты, видать, можешь говорить ласково, по-людски, как будто ты впрямь настоящий ребенок, а не сварливая старуха. «Ты с ним разговариваешь прям как Дикон со своими дикими животными на пустоши!» «Вы знаете Дикона?» Мэри стремительно повернулась к нему. «Кто ж его не знает? Он везде шлёндрит. Его каждый куст и каждая ягода знают. Не сомневаюсь, что лисы спокойно показывают ему свои норы с лисятами» и жаворонки не прячут своих гнезд. Мэри хотелось задать еще несколько вопросов. Дикон возбуждал ее любопытство почти так же, как заброшенный сад, но как раз в этот миг Робин, закончив свою песню, вздрогнул крылышками, расправил их и улетел. Визит был окончен. Его ждали другие дела. «Он перелетел через стену!» — воскликнула Мэри, провожая его взглядом. «А теперь через другую, во фруктовый сад! А теперь в тот сад, где нет двери!» «Он там живет!» — сказал старик Бен. «Там он вылупился из яйца! Если он женихается, то обхаживает, как унить мадаму Малиновку!» которая тоже живет там, в старом розовом дереве. «Розовом дереве? А разве бывают розы, которые растут на деревьях?» Бен Уизерстав снова взялся за лопату и продолжил копать. «Десять лет назад были», — пробормотал он. «Я бы хотела на них посмотреть» сказала Мэри. «Где дверь, которая ведет в тот сад? Должна же где-то быть дверь!» Бен вонзил лопату глубоко в землю и стал таким же неприветливым, каким был в первый момент их встречи. «Была десять лет назад, а теперь и нету сказал он. «Как это нет двери?» — воскликнула Мэри. — Должна быть! — Должна, да никому ее не найти. — И не твоего ума это дело. — Не будь настырной, не суй свой нос куда не след. — Ладно, мне робить надо. Иди отсюда, поиграй где-нибудь в другом месте. Нет у меня времени лясы точить с тобой. Он выдернул лопату из земли, закинул ее на плечо и ушел, не взглянув на Мэри и даже не попрощавшись.